Глава одиннадцатая. Что значит быть мужчиной? Старший магистр, 5 Эмилия Хомичкович, закусив губу, следила за длинной бумажной лентой, вылезающей из артефактного анализатора. Кровь, образец ауры и максимально сжатая мана. Эта штука даже состояние моего духа проверила на предмет запрещенных духовных техник. — Да, Влатов Михаил... Целительница защелкала клавишами ноутбука, став вносить данные в базу. «Аппаратно подтвержденный ранг ученика — один. Сила власти — 2,3 единицы. Родство с пневмой — 8,4. Ух, ты, черт возьми, не целитель, а какой-то монстр из сказок. 8,4». «Благодарю». С улыбкой киваю взрослой даме. «Из ваших уст такие слова звучат как комплимент». Восемь и четыре! Хомячкович таращится на меня, выпучив глаза. Восемь и четыре! Да Владов, ты хоть понимаешь, насколько это много. В летнем лагере Куба только урюхея Кироки родство с пневмой в районе пятерки. А тут восемь! Восемь, черт тебя подери, Давлатов! То-то у тебя так лихо лечить пациентов в нашем госпитале получалось. Да еще и власть, перевалившая за двойку на ранге ученика один. Реакция госпожи Хомичкович мне сказала об очень многом. Например, то, что, зная весь мир архимага-целителя, восемь, с фамилией Давлатов, Эмилия бы в два счета связала мой случай с ним. Вывод — дед известен в целительских кругах под другим именем. Госпожа магистр, лучше сразу прояснить этот момент. В моем роду только у меня и у прадеда имелся талант к целительскому делу. Сколько у него родство с пневмой было, понятия не имею. Мне вот интересно, много ли в мире вообще целителей в ранге Архонта 6, Абсолюта 7 и Архимага 8. Нас единицы до Влатов. Магистр печально вздохнула головой. По статистике Комитета Силы, лишь 5% одаренных имеют родство, в котором пневма превалирует над стихийным. То есть, возможно, обучение. Чистое родство, как у тебя, еще большая редкость. Если же говорить о реальных цифрах, то тут все мутно. Если сложится и доберешься хотя бы до ранга магистра — четыре — тоже начнешь скрывать свой реальный ранг. Поэтому сколько целителей архонтов — шесть — никто точно не знает. Думаю, на весь мир в районе трех десятков. Про абсолютов один точно есть в Нью-Дели. В Византии нашего брата довольно много, страна у них большая. Еще один, по слухам, лечит императорскую семью Цинь. Вроде кто-то есть у британцев. Хм, вот, пожалуй, и все». «Про архимага-целителя только слухи ходят. Он или она — это наша профессиональная целительская байка. А как же Пруссия, японский сёгунат, США?» Вспоминаю другие развитые страны. Канада, французский Коронат, Конго, Египет, в конце концов. У половины этих стран история длиннее, чем у тех же бритов. «Ну вот так!» — Эмилия мило улыбаясь, пожимает плечами. «Стран много, а целителей всегда мало». «Да, Влатов, ты смысле не сбивай? Давай мы поступим следующим образом». Магистр, хитро поглядывая на меня, пальчиком указывает на рабочий ноут. «День сегодня тяжелый, пациентов много, поэтому, возможно, потеряется циферка три в описании твоей власти, и также, возможно, потеряется четверка после запятой в родстве с пневмой». «Эм, а зачем?» Хомячкович, видя мое удивление, прыснула от смеха. Эх, молодость! Да, Влатов, тебе для получения лицензии целителя первого ранга того, что останется в записях, более чем хватит. А вот реальные цифры, мой тебе совет, коллега, в базах данных Красного Креста лучше не свети. Придет время, еще спасибо мне за это скажешь. Вечер. Пластиковая карточка с почетной надписью «Целитель первого ранга» приятно греет душу. Эта штука сама по себе мини-артефакт плюс артефактная печать больницы, плюс отметка в международной базе данных. Такую не подделать. В большинстве стран ООН эта лицензия — столь же сильный документ, как водительские права или внутренний паспорт. Пришлось отдать за нее аж 3.000 баксов, но теперь с официальным трудоустройством в порту больше не возникнет никаких проблем. Можно заключить официальный договор найма — Тогда стаж мне потом зачтут в Кубе, как пройденную целительскую стажировку. В общем, куча плюсов. Эмилия, конечно, немного лютовала. Подышала огнем, потопала ногами, потом пыталась потаскать за ухо, мол, «Да, Влатов, ты охренел! Решил и тут через связи все заполучить!» Пришлось сходу сплести ей 30 разных техник из арсенала целителей Красного Креста. Вместе с жутко довольной собой Хомячкович мою аккредитацию проводили еще три ее знакомых. Мадам все приговаривала. «Мой ученик». «И вы только гляньте, какое дарование!» «Уф!» «До шести часов вечера меня эти изверги мариновали. Еще и ресторан их пьющий братья и потом придется оплатить. Все чин по чину. Все-таки меня в госпитале приняли вне очереди, как своего». «Теперь ты официально целитель, Миха. Кладу в карман свое первое серьезное достижение. Я стал на шаг ближе к тебе, деда». Еще 4 часа спустя. Даже не знаю, как описать уровень кумовства царящей Аране. Такое ощущение, что о получении мной лицензии целителя к вечеру уже всему острову стало известно. Даже охранник, сидящий на выходе из порта, счастливо улыбаясь, попросил именно этот документ. Так что появление госпожи Санри, хозяйки моего чердака, не стало совсем уж неожиданностью. «Съезжаешь?» «Не дождетесь» шутя грожу улыбающейся старушке пальцем. «У нас с вами договор на год, плюс вы мне скидку в сто долларов в первый же день сделали. Так что даже и не думайте, что сможете от меня отделаться раньше срока. Я вам так стул прочищу, что... «Все-все! Уморил-то!» — Санра расхохоталась. «Переживала, старая! Думала, раз лицензию так быстро получил, то сразу зазнаешься и приедешь в и получше!» Хозяйка дома устало переминается с ноги на ногу. — Вы присаживайтесь, госпожа Санра. Пододвигаю стул. — Я пока чайник поставлю. — Так вот, есть принцип сохранить и приумножить. Мне моя прабабка рассказывала про это простое правило. Богатство — это разница между тем, что заработал, и не потратил. Например, живя на вашем чердаке, весьма уютно, между прочим. Я не трачу лишнего. Вместо этого я сохраняю и приумножаю свой капитал. На лицензию, например, или на обучение в летнем лагере. Все преуспевающие аристократы руководствуются этим правилом. Видя, что старушка расслабилась, перехожу к другому каверзному делу. — Кстати, а вы-то откуда узнали, что у меня лицензия появилась? — Так от манье? Кого же еще? — Вот ведь старый прохвост-то! — Санра цокнула языком. — Позвонил мне прямо из порта. Его работнички уже пошли в бар обмывать твою лицензию. Он сам довольный такой. Говорит, ты с профсоюзом уже официальный договор заключил. Обещал мне мешок моллюсков за то, что с тобой его познакомила. Так вот откуда ноги растут. Порт на острове-государстве — это важный узел связи. Там и контрабандисты, и черный рынок, и военные, и серьезный бизнес. Отказываться от столь ценного рабочего места по меньшей мере глупо. Мне даже ставку подняли до 650 баксов в неделю, оставив тот же график. В общем, грех жаловаться. Кое-как выпроводил Санру после застолья, убрался в комнате и, наконец, завалился на кровать. Стрелки на часах опять перевалили за полночь. Еще один день адской беготни подошел к концу. 15 июля. Начало вступительных экзаменов в Академию Куб. Теоретический тест на 337 учебных предметов. Уже в семь утра все главное учебное здание Академии стояло на ушах. Взмыленные водители подвозили на люксовых авто именитых абитуриентов. Над крышей десятки вертолетов кружили, ища место для парковки. У пристани Академии на всех десяти пирсах тоже образовалась пробка из катеров и яхт. Учителя-стажеры, преподаватели из постоянного штата Куба, родители будущих студентов вуза, аншлаг прямо-таки. Академия получила название не просто так — Главное здание — это 75 этажей из стекла и бетона в форме куба. На крыше вертолетная парковка. Под ней несколько работающих уже сейчас студенческих столовых. Зона отдыха, библиотека, три уровня лаборатории алхимического факультета. Тут даже есть свой внутренний парк для сеансов медитации. Как истинно белому человеку мне пришло в голову прийти сегодня в Академию пешком. Как, впрочем, и обычно — Видя количество машин на подъезде, понял, что решение оказалось максимально верным. Сегодня тут не то, что яблоку негде упасть. Тут даже если голубь, просто пролетая мимо, решит нагадить, точно кого-нибудь заденет. В коридорах и лифтах обстановка оказалась еще хуже. Сегодня ведь особый день. Родителям разрешили сопровождать детей вплоть до аудитории, где проходит очередной экзамен. А мы говорим об академии, входящей в топ-3 мирового рейтинга цифр — Боюсь, сегодня уборщиков хватит удар от количества найденных на полу золотых сережек, платиновых запонок и тому подобного барахла. Ну и всяких там таблеток для временного улучшения памяти. Боже! Дай долгих лет жизни тому мудрому человеку, который смастерил онлайн-запись на участие в выбранных вступительных экзаменах в Куб. На ту же историю одаренных удалось поймать слот только в два часа дня. На Геральдику — в четыре часа. На экзамен по киберспорту все слоты оказались забиты еще в первый час после выкладки расписания. Но кое в чем мне все же повезло. В списке предметов на поступление оказались криминалистика, физиогномика и сыскное дело. Записался на них с самого утра, так как в это время все прочие учебные предметы оказались заняты. Поскольку мне поступать на целительский факультет, баллы за экзамен зачтут как чистый факультатив, даже не как дополнительные занятия. Начало дня запомнилось откровенно плохо. Пришлось накладывать на себя фокус четыре раза подряд, сдавая экзамены один за другим без перерыва. Эмоциональный интеллект, анатомия, строение духовных тел и куча других чисто целительских предметов оказалась доступна с самого утра. Так, у аудитории, где проходил экзамен по дарам рода, нос к носу столкнулся с Мари Шампань. Сегодня девушку сопровождал мрачный старый тип с крючковатым носом тощий, потлатый, с недовольным взглядом. — Куда ты прешь, салага? — остановило меня это чудо у двери. — Дай сначала госпоже пройти. Кладу руку на плечо этому горбоносому хамлу. — Хочешь прямо тут на глазах у всех в штаны наделать? — отвечаю на французском. — Да, Влатов! — шампань, видя мой гнев, сама нервно сглотнула. — Пьер, немедленно извинитесь! — Этот человек обучал меня английскому по настоянию отца. Михаил — это Пьер. Он работает на управляющего в нашем доме. При слове «нашем» Пьер скривил такую морду, что сразу стало ясно, насколько далекое родство он видит между Мари и графом. — Прошу прощения. Засунь его себе сам знаешь куда. Смотрю на смущенную Мари. — Ой, да ладно. Ему не стыдно за свое хамство. Так почему я должен о чем-то сожалеть? — Кстати, Пьер... «Мужской туалет вон там. Очереди вроде пока нету». «Зачем мне...» — тут лицо хама побледнело. «Прошу прощения!» Схватившись за задницу, Пьер рванул в указанном направлении. «Видишь?» — киваю, Марина хама. «Теперь его «прошу прощения» звучит в разы искреннее. За его задний проход не переживай, не разорвет. У меня прочистку стула полдома заказывают, едва ли не по семейному тарифу». Зато полы вымыты, посуды грязной нет, даже вещи стирать успевают. В глазах француженки сейчас читается то девичье безумие, какое обычно сопровождается бурным занятием любовью. Зрачки расширены, румянец на щеках, цвет губ чуть темнее нормы. Шампань сейчас явно не в себе от стресса. Вчера, когда объявили список экзаменационных предметов, стало ясно, что в этот раз мне не удастся ее поддержать». Слишком велика наша с Мари разница в полученном школьном образовании. Видимо, тогда же этот хам Пьер и нарисовался. Кто-то обязательно должен был сопровождать дочь графа в столь важный день. Хочешь выучить экзаменационные вопросы? Спрашиваю, хотя уже догадываюсь об ответе. Нет. Шампань, проводив Пьера взглядом, качает головой. «Мне надо понять, в каких учебных предметах у меня вообще есть шансы». «Не берись за основные науки». «Математика, история, экономика и другие. Даю совет, примерно понимаешь, чем девушке придется столкнуться. Это Академия Куб Мари. Сюда желают поступить лучшие умы со всего мира, из лучших школ для одаренных. В честном соревновании тебе у них не выиграть. Лучше сосредоточься на том, что нравится лично тебе. Танцы? Ты еще говорила про кулинарию, общество и философию, если мне не изменяет память. Это же Куб, понимаешь?» «Здесь вся учебная программа рассчитана на раскрытие твоих индивидуальных черт, а не на выращивание вышкаленной дочери графа. Задача — набрать сто баллов, а не кого-то победить. Тут есть неозвученный девушкой нюанс. Так как Мария еще не достигла ранга ученика, один, на практический экзамен завтра ее попросту не пустят». Она пришла сюда сегодня не ради экзаменов, а чтобы понять, на что в случае, если очень повезет, можно претендовать с августа во время дополнительного набора студентов. «Ты молодец, Мари. Аккуратно, без намеков, обнимаю девушку за плечи. Я правда так считаю. Ведь ты пришла сюда, чтобы понять, какие экзамены в августе тебе будет сдать по силам. Видишь, ты не сдаешься, а ищешь собственный путь. Поверь, это самое главное. Я ведь тоже пробудился совсем недавно». Шампань, тихо заплакав, просто обняла меня, обвив руками. «Ну вот, еще одну не вывожу», — сорвала с рельсов. «Видать, целителям мне быть и впрямь подходит». «Ты молодец. Обнимаю француженку, но без поцелуев. Просто помни, что ты не одна в этом мире. Даже если меня нет рядом, я все равно буду стараться тебе помочь». Минуты три мы постояли, обнимаясь у двери аудитории. «Арррр». «Женщины, что вы с нами делаете, черт возьми? Вот как мне теперь идти в аудиторию со стояком?» Темнота. Перед глазами проносятся вопросы по оттенкам маны. Серебристый у менталистов, грязно-серый у техномантов, грязно-черный у тех, кто одарен редчайшим родством с малефицизмом. Пальцы сжимают ручку и лист ответов из гербовой бумаги куба. Грифель в ней тоже микроартефакт. Все ради того, чтобы абитуриент не смог бы смухлевать. Смотрю на лист ответов и ничего не могу в нем разобрать. Буквы расплываются перед глазами. «Давлатов!» Голос звучит издалека. «Просыпайтесь! Экзамен уже окончен! Уступите место следующей группе абитуриентов!» «Прошу прощения!» Продрав глаза, смотрю на хмурого учителя. «Кучерявый мужчина, артефактные очки, тонкий крой одежды». «Точно вспомнил». «Я что, заснул на экзамене по истории искусств?» «Да, заснули. Причем вы не первый. Лист ответов я у вас уже забрал. Дверь вот там». Преподаватель раздраженно указывает на выход. «Если не выйдете сейчас, следующая группа абитуриентов обвинит вас в том, что вы лишаете их времени на написание правильных ответов». «Зачем вы вообще легли на парту после того, как дали ответ на все вопросы?» Тут до историка доходит суть моего поступка. «Благодарю. Зевая, поднимаюсь из-за парты. Ну, я, пожалуй, пойду». В коридоре слишком шумно. Родители носятся с детьми от кабинета к кабинету. Судя по часам, еще и четырех нет. Энтузиазм из абитуриентов пока фонтаном хлещет. Поспать в такой обстановке хотя бы четверть часа — задача практически нереальная. Вот и пришлось немного смухлевать, использовав преподавателя по истории искусств в роли живого будильника. Сегодня сонливость у одаренных абитуриентов возникает не без причины. Фокус, как и ускорение, и доспех духа — одна из немногих нейтральных техник. Мобилизуются все ресурсы разума, делая сознание кристально чистым — Слишком сильные эмоции притухают, и в то же время накладывается постоянный эффект бодрости. Из недостатков стандартный 16-часовой запас психических сил улетает в трубу за 4-6 часов. Причем это происходит независимо от ранга. Техника «Фокус» крайне полезна как в ведении дел рода, так и на поле боя. Сегодня как раз такой случай. К вступительному экзамену в Куб любой нормальный абитуриент относится как к битве за право учиться среди лучших. Выйдя из кабинета истории искусств, на скоростном лифте поднимаюсь на 71 этаж Куба. Здесь, почти под крышей, в 16.15 начнется экзамен по геральдике. Как ни странно, это один из обязательных предметов для сдачи при поступлении. Если студент не может по гербу отличить обычного аристократа от высшего, то ему в академию для одаренных лучше вообще не соваться. У нужного мне кабинета нос к носу столкнулся с притихшей Полиной Гагариной. Наследница концерна военных предприятий России молча смотрела в окно, ведущее на внешнюю сторону Куба. С высоты 70 этажей люди внизу кажутся муравьями. Вот родители около кафе утешают плачущего парня. Видать, плохо экзамен сдал. Другое семейство, сохраняя мрачность, садится с отпрыском в машину и уезжает прочь. Сразу видно, кто реально готовился к поступлению в Куб, а кто нет. «Ты чего тут одна стоишь?» Обращаюсь к Полине. Девушка флегматично смотрит на меня, потом с таким же безразличием, в окно. «Тебе-то какое дело, Влатов. Где хочу, там и стою. Понятно же, что Геральдику пришлось сдавать». «А где подружки?» «Оглядываюсь. Никого из русских вокруг нас не вижу. Вы же всегда втроем вчетвером ходили. Даже на практике у источника всегда одной кучкой тусовались». «Да черт его знает!» Гагарин мрачнеет. Может, с Гветнадзе пошли менеджмент сдавать. Он все еще вещает, что мы — будущее земли русской, и каждый из нас должен стать великим управленцем, ведущим за собой народ. А может, они за свиты его увязались. Те прихвостни пошли сдавать внешнеэкономическую деятельность. Гветнадзе им наплел про схему по продаже сибирского леса в империю Цинь. Вот эти дурехи и наслушались. Думают, что сейчас отучатся как надо в Кубе. Денег заработают из... «Исчезнувшие рода с колен поднимут». На слове «исчезнувшие» голос Гагариной дрогнул. «Хм, то есть разбежались вы раньше, чем вчера?» «Утверждаю, а не задаю вопрос. Короткая заминка стала мне ответом». «Вижу, серьезно ты с ними подцапалась, А ведь со стороны вы выглядели прямо-таки подруги, не разлей вода». «Скажем так», — в потухшем взгляде Полины промелькнула тьма. Была одна кулуарная вечеринка в доме Гветнадзе с алкоголем, куда пригласили только нас четверых. Я поняла, чем все закончится, и сразу отказалась. Чем занимаются пьяные парни и девушки на закрытых вечеринках, и так понятно. Тут важно смотреть на вектор. Сын князя Гветнадзе сейчас в прямом смысле подминает под себя окружение. Начал гореть с тех, кто лишился всего после пропажи Российской империи с карты». «Уточню, захожу к поникшей Гагариной издалека. Твои предки отличались феноменальной бережливостью. Я так понимаю, про сопряжение они догадывались, но капиталы страны выводить не стали». Тишина в ответ. «Теперь-то мне все понятно. Полина оказалась в той же ситуации, что и я. Одна, в другой стране, без денег на обучение в Кубе. Проблема в том, что она красивая девушка, к тому же потомственная аристократка». Это несет с собой определенные моральные ограничения, которыми Гагарина никак не может поступиться. Лезть в постель к Гветнадзе? Ага, сейчас. Полина скорее сама в петлю залезет. Только вот здесь, сейчас, она сама не знает, что и теперь делать. Даже если сдаст экзамены на весьма дорогое обучение в Кубе, у нее нет средств. Такие суммы на карманные расходы даже сыну императора не выдают. «Поль, ты с Димой еще общаешься?» Вспоминаю про сына другого князя. «Нет». Гагарина скорее шепчет, чем говорит нормально. Как началась эта его глупая затея с клубом, так и разругались. Романов тогда никого слушать не хотел. Все твердил, что нам необходимо объединяться под одним флагом. Смотрю на часы. До начала экзамена по Геральдике еще пять минут. Достаю из кармана телефон и без прелюдий набираю сына князя. «Привет, Дим». «Да, экзамены». Я быстро. Смотрю на Гагарину. Девушка навострила уши, из глаз ушла тоска. Тут такое дело. Полине надо чуток финансами помочь. Да, хотя бы с оплатой обучения. Ой, да ладно, не знает он. Твои предки считали деньги еще в те времена, когда другие рода с копьями на мамонтов охотились. Нет, я же не за просто так прошу. Может, работа по совместному проекту? Может, займ или инвестиция? Варианты будут, Дим. Думаю, и мне найдется, что вам двоим предложить. Мне нужно хотя бы предварительное согласие. Понял. Понял. Ага. Целую. Смеясь своей шутке, ловлю удивленный взгляд Гагариной. Пойдем уже, Полин. Улыбаясь, указываю на кабинет Геральдики. Нам теперь с тобой в одной академии учиться. Наконец-то я дорос до уровня, когда могу решать такие проблемы. Одним звонком.